Глава 27 си гра Как и обещал своим и чужим разбомбил три крупных лагеря и пять колонн, идущих в подкреплении. Потому что андарцы не вразумили. А может, не успели. Завершил атаку перекрытием нескольких главных перевалов через хребет, завалив там все к чертям. Убедившись, что Эрик наращивает успех по отбитию города, я переместился к месту над шахтой, где когда-то впервые встретился с обитателями Центра управления и понял, что их дракон — что иное, как летательный аппарат под названием «Контроллер». Причем последний на все девять платформ. Лишь один способ вижу, как спасти армию и не провалить план. Это попасть в Центр и отрубить систему пожаротушения хотя бы на время. Как это сделать? Будем разбираться уже по мере поступления проблем. Главное, чтобы дракон прилетел, и я барьер перешел. Оказавшись на месте, я без промедления занялся презентом от короля. Развернул сверток, нетерпеливо разорвав когтями оболочку, и добрался до заветного прозрачного камня, именуемого в древних свитках жизнью дракона. Бриллиант размером со сливу выглядит поистине самым дорогим из всех камней. Не зная его свойств и силу, достаточно просто понимать его цену как драгоценного камня, и уже руки не разжимаются его выпустить. А король просто так отдал его мне. И спрашивается, зачем? Отвлечь от города беду или дать мне возможность собрать все камни? Вряд ли он знает, что я уже собрал полный комплект, иначе зачем ему озвучивать технику безопасности? Или это ловушка, как и сказала Эмира. «Простите, у меня есть варианты?» Думаю, что нет. Только сделать, что планировал уже давно. Осталось только умыкнуть зеленый камушек, который у Филисов, и надеяться на то, что Нелли обеспечила мне скрытность воровства, хотя бы на какое-то время. Коготь дракона притягивается, как родной, и теперь у меня шесть камней в наручах и три в руках. Я, как хомяк, с самым дорогим, что есть Вита, иду спасать самое дорогое, что есть Вита. Поднимаясь на площадку, вслушиваясь в тишину вокруг и всматриваясь во тьму, Порой кажется, что чернота уже внутри меня засела прочно. Иногда ощущение, что и не помню, как выглядит мир при свете. Все мрачно, все мертво. И если бы не эти звуки... Стрекочет одинокий сверчок. По камушкам елозят мелкие ящерки. Запах сжёного все еще доходит до моих рецепторов из разоренного лагеря андарцев. Готовлюсь к вызову контроллера. Втягиваю броню, снимаю наручи, кладу на землю камни. Кулон Ольви туда же, как и все прочие побрякушки. Гол, как сокол. Ращу одну льдину ниже по спуску, вторую, третью. Резерв все не хочет истекать. Тогда я замораживаю всю дорогу до самого низа и только после кривлюсь от боли в обустевшей груди. Через радужное стекло камня смотрю, скользя по черноте. Синие габаритные огни в небе появляются спустя двенадцать минут. И не сверху над головой, а со стороны утился низко летит и вскоре приземляется с массивным ударом о землю, но совершенно без звука, как и ожидалось. Прямо в шаре своего барьерного поля, которое отдает маслянистой краснотой даже в тьме, будто не поддается отсутствию света. Пока выходит из кабины пилоты, я живо экипируюсь обратно и двигаюсь к заслону. Сознанием дела девка с крысиной мордашкой по имени Катя спешит впереди всех прямо ко мне, но встает у барьеров встревоженная. Взгляд темнокорих глаз растерянный. Наручи, где по три камня касаются кожи, еще три камня в ладонях. Не теряя времени, утыкаюсь в барьер и прохожу через вязкое пространство. Вместо черноты перед глазами засверкали полосы разноцветные, как и в прошлый раз. Но теперь все они замерли, выстроившись в цвет радуги, он же спектр. Боль прошлась в мозгу фоном и схлынула, давая невероятное облегчение. Будто все это время не прекращалось. Двигаюсь дальше, делая первый шаг. Зажмурившись, словно в песчаной буре, иду. Шумы надвигаются стремительно, как далекий ураган, и вот я уже слышу голоса тревоги и восторга. «Олег, смотри, прорывается!» — кричит Катя. Ее голос прямо в мозг иглами. Сжимаю челюсти отчаянно. На третий шаг, перебивая все прочее, в уши врывается невыносимый шум, напоминающий шелест листьев, но такой интенсивный, что слезятся глаза. Коленки подламываются, и я падаю без сил. Что-то сыплется из рук. Ах да, камни. В глаза врывается голубоватый слепящий свет, не дающий рассмотреть, куда же я все таки попал. Меня пытаются поднять под руки. «Миш, помоги! Он очень тяжелый! кряхтит мужчина. «Ха! Паша, ну и внешность ты себе отхватил!» — раздается от Катьки восторженная. «Так, посмотрим. Ребят, ничего себе он стройматериала насобирал! Связующие сегменты! «Восемь процессоров и много подпроцессоров». «Так, жаль, центральной оси нет». «Кать, завязывай со сканером», — говорят ей с укором, и меня пытаются растормошить. «Паш, дыши глубже. Пробуй встать сам». «Да-да», — отвечаю сипло и приподнимаюсь. На одно колено встаю, но пока дальше никак. Слабость во всем теле, будто кровь из жил выкачали. «Даже гравидвигатель высветился», — продолжает Катя. Уймися. Стонут мужики, от которых пахнет вонючими носками и плесенью. «Я же должна проверить состояние здоровья заодно и это. Парни, у него материала на второго контроллера хватит, скажу я вам. Пусть и одноместного». «Это она про нанобраню, броню которую я насобирал». «Новость отличная, но пора уходить. Антиматерия накапливается, а значит, и изгра рядом», отвечает мужчина, которого я уже не могу рассмотреть. Лицо узкое, глаза впалые. Засаленный комбес никак не вяжется с аккуратной щетиной. Силы возвращаются. Поднимаюсь на ноги с помощью двух пилотов. Ковыляю грузно, чувствуя под ногами сантиметровый слой пепла, который противно просачивается сквозь пальцы, да еще и скрипит, как снег. Катька сбоку идет и сканирует меня какой-то штукой, смахивающей на переносной кассовый аппарат. Писицы не все грязные. Я после самых жестоких замесов и то лучше выгляжу. Вспышки в небе. Молния жёлтая без звука паутиной вдалеке расходится. На секунду пилоты замерли, глядя туда, а затем все трое в голос прокричали. «Поспешим! Антиматерия близко!» Он никогда не успевал и сейчас не должен. Он же не стал бы меня подкарауливать. Я ведь мог ринуться в любой момент. Зашевелился быстрее, потому что в заднице засвербело. И эти потянули меня за собой живенько. Катя еще сзади подталкивает. «Млядь, только сейчас до меня дошло, что я абсолютно голый и совершенно не чувствую своих магических возможностей, как и самой магии. Но почему-то даже не расстраиваюсь по этому поводу. Ощущение возникает некое воспокойствие и умиротворение, будто я, наконец, вернулся домой после бурного и опасного отдыха на чуждой земле. По шаткому трапу поднимаюсь за одним из мужчин. Тяжело, но расхаживаюсь. Внутри провода магистралями свисают прямо на голову переборки исчерчены будто тигр когти о них точил да еще и в ржавых пятнах в кабину заталкивают напоминающую салон батискафа со стеклами во все стороны и ребрами из металла на них один на кресло усаживает и пристегивает знанием дела пока остальные рассаживаются по местам три кресла катя уступила свое мне встала рядом пока осматриваю кабину с кучей приборов и рычагов и все это еще подсвечивается виртуальными синеватыми изображениями, которые поддаются манипуляциям пальцев пилотов. Внутри воняет, конечно, будто крыса сдохла, и никак не могу привыкнуть к этому спёртому запаху. «Трап!» — комментирует свои действия. Слышу, как с тонким механическим гулом работают механизмы. «Реактор на Аверс! Двигатель на старт!» Корабль начинает гудеть и дребезжать. Гул разрастается, заполняя собой мои уши. Встряхнула. «Отрываемся от земли. За стеклами чернота, а эти все по своей интерактивной синей карте водят. Уверенно рулит их капитан Михаил». «Есть попить?» — спрашиваю Катю, ибо в горле заскребло. «Ему пока нельзя», — раздается от Олега. «Посмотри на него внимательней, Кать». «Да, прости, Паш, потерпи немного. До центра долетим, все будет». Ничего не понял, но насторожился. Крен влево пошел. Сверкнула за стеклом кабины сбоку а почему мы прямо на молнию летим спрашиваю экипаж ощущение возникает будто они впервые за штурвалы сели все как то сумбурно у них какую молнию недоумевают ты просто весишь как пять человек говорит катя контроллер еле справляется ловлю ее взгляд который только что был устремлен на мое хозяйство прости хороших тел в доступе у нас нет выпалила и улыбнулась открыто обнажая долбанные клыки Вероятно, выловив мою реакцию, она поспешно захлопнула свою пасть. За одно мгновение, как озарение великое до меня доходит, что они все трое вампиры. Мать их, чертовы вампиры! «Паш, все нормально. Мы справляемся», — произнесла, положив свою лапку мне на плечо. Киваю нервно, делая вид, что все понял, но мне лишь нужно добраться до центра с их помощью и разобраться, что к чему. А еще по пути не вцепиться в мерзких вампиров когтями, потому что ненависть во мне растет неистовая, в геометрической прогрессии. За стеклами засверкало интенсивно, и корабль пошел резко набирать высоту. Судя по тому, как меня вжало в кресло. «Держитесь, сейчас будет переход», — объявляет Михаил. «Врубаю вакуумное поле. Все, ребят, выдыхаем». Только он сказал, желтая вспышка во весь обзор ослепляет словно солнце. Виск, крики прерываются выбивающимися стеклами, которые больно секут по лицу, но вскоре рикошетят она на броню. Тряска, мощный гул вперемешку с ураганными порывами сменяется протяжным воем крыльев, рассекающих воздух. Корабль крутит, пульсирует красный огонек на потухшем дисплее впереди. Кати в салоне уже нет, похоже, вылетела. Оба пилота-мужчины без сознания болтают головами в креслах, а может, уже и мертвы пытаясь замедлить время, чтобы состряпать портал и телепортироваться, потому что мы падаем. Ничего не выходит, и я не пойму, почему. Магия работает, блёстки стряпаются, пусть и слетают, тут же не успевая выстроиться в контур, но замедление времени больше не пашет. Остаётся лишь одно. Облачаюсь в броню, вырываясь из кресла. Ветхие ремни лопаются легко. С тяжестью во всем теле ползу к проёму через выбитое стекло. Перелажу, борясь с силой свободного падения, отталкиваюсь от края, врубаю движок и уже вижу, что поверхность стеклянного моря приближается очень даже стремительно. Отдаляюсь и вижу, как мотает падающий корабль. Серигр, ну ты и тварь! И что теперь делать? Этот вопрос завис на мгновение в воздухе. Очередная вспышка у самого носа застала врасплох. Двигатель погас, мышцы перестали слушаться, Шибануло током так, что, похоже, обоссался. Камнем полетел вниз уже без шансов с последней отчаянной, но в то же время злой мыслью. Да стала таким мразь. Монолит встретил, как полагается, но боли я не ощутил. Лишь хруст ломающихся костей и тоску от уносящегося в одно мгновение сознания. Последнее, что помню, это спокойствие и бесшумный треск молний вокруг, словно я в тоннеле, выстроенном из них, лечу. И что же меня ждало? Нет, не смерть и не переселение души. Я просто открыл глаза с болезненным вздохом и почувствовал всем телом, как же мне тяжко. Голый, слабый, опустошенный. Очутился в огромной пещере, заполненной плотным фиолетовым свечением. Лежу на кораллах каких-то. Руками пошевелил, зазвенели цепи, тянущиеся от двух колец на запястьях моих рук. Пленен? Ну, кто бы сомневался. Довольно свежу. Тело успело озябнуть. От острого чувства, что я пропустил много важного, сердце только разгоняется быстрее, и кажется, что теперь ничего не исправить. Принял сидячее положение и осматриваюсь, выискивая хоть кого-то. Стены в трещинах, из которых сияют самоцветы всех цветов радуги. От совсем крошечных до каменьев размером с кулак. Потолок грибами фиолетовыми зарос. От них и свечение. Три скелета человеческих с трех сторон лежат. Старые уже. У одного череп раздроблен, у второго рюбер ржавый кинжал застрял, третий с голенью переломанной сури по позе, полз в направлении куда-то за спину мне. Так, млять. Цепь проверяю. Прочная зараза. На броня при мне? Уже хорошо, но когти не помогают. Вызываю блёстки, затаив дыхание. Появляются? Отлично. Портал состряпал, сосредоточился на точке впереди, перемещаясь, чтобы хотя бы из цепи высвободиться. Вместо привычной смены картинки — острая боль в груди, что крик не сумел сдержать. «Ах ты, сука!» — искры из глаз. Минуты три отхожу, а потом доходит, что резерва ноль, и что-то сосет его постоянно, дабы держать на таком уровне. Похоже, коралл жрёт через цепи. Нет, ну отлично! «Эй!» — кричу, гремлю цепью, скребу когтями по плите, явно из лавового сплава. По ощущениям, больше часа прождал. Теперь и времени не засечь. Часы спёрли. из забулыжника, где, скорее всего, проход, вышел высокий мужчина в плаще, скрывающий свое лицо, и встал передо мной. Молниями кончики пальцев искрятся. А вот и сериигр пожаловал. Серебра тебе да побольше, — бросил я и прищурился, разглядев лишь очертания лица. Капюшон опустился, обнажая белобрысую голову и эту таинственную некогда рожу. Аргирис, почему-то я даже не удивляюсь. Он знал, что у меня восемь камней, и дал девятый, чтобы я помчал вызывать дракона, за которым он и охотился все это время. Взгляд с ухмылкой сейчас представляет совершенно другого человека. Чужого, отчужденного. Это не отец Кристиана, да и быть он им не может. Высший, живущий тысячи лет. С ним даже дискутировать нет смысла. «И тебе, Света, пилот изначальных». Выпалил высший, не отрывая от меня голубых глаз, в которых теперь четко прослеживаются желтые трещины. А еще веет такой силой, будто я у еще не разорвавшейся ядерной бомбы стою. Хочется бежать, но с осознанием, что все равно не убежишь. Хана так или иначе. Оттого следом наплывает смирение. Этот вид магии иной природы. Он не сгенерирован на вита, и это я теперь тоже почему-то знаю». Ты же понял, что не стоило вызывать эвакуацию, и все равно вызвал. Произнес Серигр, давая понять, что осведомлен не хуже меня об устройстве мира. Да понял, понял. Отвечаю на выдохе. Сколько я уже здесь? Ты всегда был такой. Торопливый. Сердобольный. Говорит как-то даже по-свойски, игнорируя главный для меня вопрос. Сколько я здесь? Повторяю нетерпеливо. По ощущениям, понимаю, что часов пять-шесть. Мочевой пузырь разрывается. Не отвечает гад, насмехается. Являет себе резной стул и усаживается в трех метрах от меня, элегантно откидывая по плаща, а затем еще и закидывая ногу на ногу. Молчит, изучает меня голова, и как-то бронированные трусы растить не хочется, а вось не знает она на броне. Какой-никакой, но эффект неожиданности. Давит мне на лоб своим присутствием, а я как на иголках. Ощущение такое, что время дорогое утекает. Очень нужное время, и своим молчанием он просто издевается надо мной. «Последний контроллер уничтожен. Что-то еще, господин Серигр? Я злю, понимая, какой же я все-таки простофиля. Серигр спровоцировал меня и подвел к нужным ему действиям. Даже не сомневаюсь, что у меня не было и шанса сделать все не по их сценарию. Скорее всего, имелся и более жесткий вариант подбить меня на вызов контроллера. «Это не самое важное, что ты сотворил, Павел». «Или лучше звать тебя Крис?» — подал голос мой псевдопапаша. «Крис, так а что я сделал? Интересуюсь, стараясь не выказывать излишней суеты». «Преодолев поле спектров, собранные тобою призмы соединили все слои некогда разобщенного времени». «Выдают. И что это значит? Теперь можно с платформы на платформу скакать?» Ха, похоже, эти второсортные так и не успели тебе ничего сказать», — прокомментировал Серигр озадаченно. «Только то, что они вампиры», — ухмыляюсь. «Разочарован, не так ли?» — говорит не без сарказма. «Боролся с вампирами ценой тысяч жертв и понадеялся на помощь. Где-то уже оказались вампиры». «Очень смешно. Так что со временем случилось, когда я прошел? Что за слои? Почему это так важно?» «Самый любопытный из трех», — нахваливает. «И самый результативный». «Вероятно, ты уже понял, что не можешь больше уходить в иной слой времени, минуя пространство быстрее всех прочих». «Сверхчеловеческое ускорение?» «Да, но твои возможности — это сущая ерунда по сравнению с тем, чем владел Вейзевул. Мой главный противник обладал оружием, против которого невозможно бороться. Прежде его было не достать. Измерение в измерении — непреодолимое пространство для существ обоих миров». «Тот полупризрак». «Интересно», — прокомментировал Серигр с иронией, выловив мою реакцию. «Ты с ним повстречался. И выжил». «И что теперь?» «Как только Баргул поймет, что его хозяин больше не неуязвим, он уничтожит его сам», — заявляет высший. «И армия врага отступит», — встрепенулся я. Серигр рассмеялся. Как раз так он и смеялся за столом. «Кому есть дело до отравленного заповедника с его жалкими обитателями?» — выпалил. «Какого заповедника?» «Этого! Наивное ты создание!» — рявкнул, что в груди похолодело. «Одного из девяти. Вы прилетели к нам как захватчики, но у вас ничего не вышло, потому что ваша же чума сожрала вас и ваше сознание по пути, и та горстка второсортных и ограниченных тел в центре, некогда великого, уже ничего не изменит. «Все! Циклы окончены!» Волосы дыбом. Никогда бы не подумал, что он может так орать, что в ушах звенит, а внутри вибрирует. «Не кричал бы ты так? Пещеру обвалишь, милый!» раздался до более знакомый голос. «Не могу уже!» рыкнул Серегер на выдохе, быстро успокоившись. «Наивные существа, полагающие, что мир крутится вокруг них! Никогда не объяснял еще все так подробно!» «Наверное, он заслужил узнать хоть что-то». Джуна выходит в похожем плаще уже со спущенным капюшоном. Горько вдруг стало от полнейшего разочарования. «Я ведь порой с таким теплом к ней относился, как к родной матери». Да и она всегда отвечала, как самая настоящая мама. Мама, ты туда же, — вою. «Скорее оттуда же, Кристиан, — отвечает дружелюбно. И вижу я в ее глазах такие же желтые трещинки» и тут до меня доходит почему король мартин говорила госпоже сирикре их двое и тогда у разлома я столкнулся именно с джуной сразу отметив невысокий рост пакостника так откуда вы спрашиваю ничего не понимая но уловив такой посыл только джуна открыла рот не говори ему мы еще не закончили прервал резко аргирис Джуна кивнула, явила себе второй такой же стул, показывая, как легко она владеет ментальной магией, и уселась рядом с напарником. Или кто он там ей? Гриву еще светлую на бок откинула за плечо. «Мать моя женщина! Только сейчас я понял, что не так. Да ей на вид лет двадцать, и этому громовержцу до тридцати. Сразу было не разглядеть из-за фиолетового свечения. Вечно молодая вампирша» но кошки все равно скребут на душе, когда смотрю на ее все такой же добродушный взгляд. Выдохнул. Хватит нюни распускать. Я просто не рассчитывал, что их будет двое, что они окажутся самыми близкими, а я перед ними такой беспомощный сейчас. И совершенно чужой. Пилот изначальных Павел Дубов. Ладно, вернемся к нашим тараканам. Пробую узнать как можно больше, собрав всю волю в кулак. «Почему я ничего не помню и как вы меня поймали?» «Сознание изначальных уничтожить здесь нельзя, только поймать», — ответил Аргирис. «И для этого нужно прожить не одну жизнь», — добавила Джуна кокетливо и посмотрела на напарника уже с некой претензией. «Пожертвовать своими детьми, лишив их сознания. Искать по свету попавших в иные сосуды изначальных. Создавать целые организации для обнаружения и охоты на них. Сотни циклов напролёт». «Не начинай», — раздалась сварливая от Аргириса, который лишь мельком взглянул на подругу. «Мля, неужели они намеренно вводили в кому своих детей? Я помню разговор с Ангелиной. Так и было. Получается, они использовали своих детей? Своих?» Осознанный ими магистрат вычислял тех, в кого изначально и вселились не по их плану. «Так они ловили». «Подождите, у вас есть график, когда душа, в смысле сознание, пролетает над дланью?» «Все проще», — произнес Аргирис. «Когда ты очнулся в новом теле, в покоях на этаже ниже, умерло твое предыдущее. Бывало, что сознание уходило прочь, но мы терпеливо ждали». «И не всегда решали умертвить тело несостоявшегося, давая ему шанс пойти по пути сбора всех призм. Беринг-шатур — хороший пример», — добавила Джуна, и дальше с грустью. Жаль, что по большей части сознание притягивало плоть тех, кого задумано было захватить. «Помимо нашей крови им всем не хватало мотивации», — добавил Аргирис. «Тогда вы и затеяли войну». Вывод уже сделал я. «Самый смышленый», — заулыбалась Джуна. «И не только войну». «Подождите, вы же сказали...» — начал и запнулся. «Вы вампиры, живущие на вито тысячу циклов. Откуда дети? Ты что, рожать можешь?» «Вопрос интересный», — прокомментировал Аргирис, посмотрев на Джуну с открытой улыбкой и вампирскими клыками. Та ответила ласковым взглядом и на меня его перевела, демонстрируя фитнес-браслет, какой я у сирены отжал, и через который я узнал, что я Павел Дубов. Вот у кого два других. «Внемлющие артефакты дракона или идентификаторы ключи?» — прокомментировала. «Они нейтрализуют чуму, делая нас живыми на время. Мы старим. «Все процессы идут, как у людей. Мы проживаем настоящие жизни». «Неужели речь о функции, которой я едва не воспользовался, когда обраслет завыл об опасности и инородных организмах и предложил профилактику? И теперь вы нажали пару кнопок, снова став теми, кто вы есть, делаю вывод». «Мы не выбирали свою судьбу», — ответил Аргирис жестко. «Но наш мир выбрал нас защищать его». Став монстрами от здешней чумы, мы не прекратили выполнять свой долг. — И где ваш мир? — поинтересовался, не понимая, пока за кого они вообще такие чудовищные вещи проворачивают. — Надеюсь, никогда и не увидишь, — обрубил высший. — Остался последний штрих, искореняющий любые угрозы вашей колонизации, вашего террогенезиса, его отчаянной девятой попытки. — Я не понимаю, — взвыл. «И не нужно», — усмехнулся Аргирис и вальяжно подал знак рукой. «В пещеру к нам вышли еще двое. Крупный мужчина и вроде невысокая девушка. Все в плащах и наглухо завешены, как сектанты. Первым снял капюшон Газим». «Племяш!» — протянул счастливо. «Сумел-таки, засранец!» «Вот это поворот! Даже предположить не мог, что он на этих гадов работает». «Актер, да?» — спросил я вымученно. — В сотом поколении племяш. Представляешь, я Шатуру целых три камня сбагрил, а он взял да продал их, почуяв неладное. Хитер ваш старший. — Покажись, Кристиану, — наехала Джуна на вторую. — Да, повелитель, — произнесла девушка тоненьким голоском и нехотя обнажила свою рыжую голову. — Эмиретта. Пусть лучше будет она. — А ты что скажешь, предательница? — поинтересовался я у рогатой пи... Кровь дракона мне с его подачи принесла, да? Что молчишь? — опустила глаза, кивнула. Из сехмет ты, из сириграми всем услужить готова. Клюю дальше. Фейрата любишь? Или представление очередное? Ты вот руку приложила ко всему, а сейчас твои сестры на полях сражения гибнут сотнями ни за что. А потом вампиры всех ваших детей живьем жрать будут. Сердце не ёкает? В аду гореть будешь, тварь! Молчи, там мне хочется в горло вцепиться. Да хоть кого-то уже прикончить для утешения!» «Впечатляюще!» — хмыкнула Джуна и улыбнулась себе под нос. «Я вдруг подумал, что знать не хочу, кто еще им служит, потому что если выйдут новые приспешники в плащах, и там окажутся самые дорогие мне, я без промедления сделаю все, о чем меня попросят эти дьяволы». «Все достаточно», — бросил Аргирис и поднялся. От того, что он пришел в движение, оба приспешника аж в лице потемнели. «Скажи ему, как есть. Он все равно забудет», — выдала вдруг Джуна, поднимаясь следом. «На этот раз все по-другому», — ответил Аргирис, нависая надо мной. «Ни он, ни те двое больше не вернутся. Ведите». «Чем-то созвучно сказните». Аргирис двинул за корал и тут же полегчало. Газим с Эмирой зашли за спину с двух сторон и вынули из коралла по одному замаскированному стержню, к которым, как оказалось, и крепятся другие концы цепи. А за всем этим делом строго наблюдает Джуна. Атмосфера откровений схлынула. Наступила атмосфера неизбежного. Меня хладнокровно потянули их слуги за цепи, через которые я вдруг ощутил не только непрерывное высасывание магических сил, но и ток, идущий мне, будто прямо в жилы. Слабые разряды, мешающие мышцам нормально сокращаться. Поэтому я иду в упряжке из цепей, как старый дед, на пределе силы контроля собственного тела. Мысли роятся в моей башке, как пчелы. И собрать из них в нечто стоящее не выходит. Я просто не понимаю, за что сражаются они, еще и обставили так, будто злодей кто-то другой. А точнее, обитатели центра, или сам центр. Если учесть, что там вампиры... За что сражаюсь я? Через шагов двадцать, что дались не очень легко, я уже вижу нишу в полу под углом, напоминающую проем в бункер. С той разницей, что он не глубже метра. А там люк из литого, блестящего синевой металла, и ребра в виде солнышка с кругом в центре. Петель не видно. Люк впаян наглухо в породу монолитную. Приспешники почти одновременно воткнули штыри с цепями в новые гнезда с обеих сторон. Вышло не в натяг, но маневры ограничены. Встаю послушно, когда далю люка четыре шага. Такое впечатление, что сиригры здесь уже давно все организовали, и я в пленении не первый. Все это время они провоцировали меня, чтобы знать возможности и быть готовыми к моим выкрутасам. И они готовы. Я даже блестки из затоков сформировать в башке теперь не могу. Аргирис подходит ко мне со спины. и мира с Газимом опускают головы, скукоживаясь. Ты сделал одну единственную ошибку заговорил высший. Так сюда и не дошел. Хотя Валиант, которого мы перестали брать в расчет, рассказал об этой двери. Малять, точно. Даже у Шатура на карте это место отмечено русской буквой «Э». «Третий идентификатор?» обратился Аргирис к Мире в приказном тоне. «Сейчас повелитель», ответила предательница с волнением, подошла ко мне и протянула фитнес-браслет. Похоже, тот, что я снял с первой сирены. «Интересно, как она его заполучила?» Нет, не хочу знать. Вижу, что в тканевых плотных перчатках. Похоже, чтобы я не высосал из нее силы. Газим тоже в таких. Принял спокойно. Да, это тот самый. Надень, — прошептала мне. Сама это сделай, — прогремел Аргирис, так что и мира вздрогнула. Ну да. Как я надену? Цепи растянули так, что запястье вместе не соединить. Едва пальца одной руки дотягиваются до пальцев другой. Интересно, чего они опасаются? Высший, в двух метрах позади, следит за нами, заставляя мои волосы шевелиться на затылке. А еще сердце разгоняется до бешеной скорости, потому что я кое-что еще понял. Крохотный браслет с камушками красными заметил у Эмира на запястье. Только сейчас до меня дошло, что она всегда его носила. Помню свой. Мысль о том, чтобы снять его, казалась дикой и неправильной. Пока я не поссорился с Нелли и в порыве не разорвал его. Эмира дрожащими руками пробует нацепить. Похоже, и она поняла, что я это увидел. «Газим призмы», — раздалась от Аргириса строгая и нетерпеливая. Толстяк достает из кармана сразу три камня, да еще с таким пренебрежением — синий, прозрачный и радужный. «Ты бы поаккуратнее, дядь!» — съязвил я. «Призмы больше не обращают в прах. Время выровнялось, раздалось от Джуны. Поэтому, Крис, даже не пытайся, только хуже сделаешь». «И даже не себе, а всем, кто на утюсе». — добавил Аргирис угрожающе. — Мощь ты нашу знаешь. Одно твое неверное движение и любой из нас двоих ударит по основанию. Падение с высоты двухсот на тектонит не переживет никто. — Вот суки. Газим обошел нас, спустился к люку и со знанием дела вставил камни в специальные ниши на нем, что-то там активируя. Судя по свечению в каналах, которыми изрезан, как оказалось, металл. — Ха. И только они способны расшевелить эту дверь? Вот почему два из них были у Аргириса, радужные у Шатура, которого без сомнения пас Газим. Да и сама Джуна. Что будет, когда открою?» Спрашиваю, тихо понимая, что именно этого от меня, похоже, и ждут. «Ничего хорошего для Вита», прошептала едва слышно Эмира. «Ты знаешь, что делать» скомандовал Аргирис Мире, и та чуть помедлив провела пальцем по поверхности дисплея браслета, который сразу и загорелся, отображая меню, и приветствие операционной системы Павла Дубова. «Активирован повелитель», — доложила. Газим вышел из ниши, как ошпаренный, уступая нам дорогу. «Прости меня», — прошептала Эмира и отступила, добавляя фразу, которую я смог прочесть только по губам. «Уходи». «В первое мгновение это показалось мне иронией, но это удрученное выражение на лице...» Аргирис подтолкнул меня вперед жестко. Звякнули цепи. Обошел и встал сбоку в притирку. Взял мою руку ниже запястья, сам, и прислонил ее к центру люка, где уже загорелся круг в радужную сетку. «Если бы мог, я забрал свою руку силой, но едва на ногах вообще стою, и не понимаю, что они со мной сделали такого». Побежали строчки на виртуальном дисплее, вспыхнувшем над металлом вторым слоем. Павел Дубов. Второй пилот экипажа изначальных экспедиции. Тело 9. Синхронизация временных параметров успешна. Высший быстро стал перебирать меню, тыкая на виртуальные кнопки другой рукой и не отпуская моей. Да еще так ловко. Едва успеваю уловить текст. Запрос доступа высшего уровня. Нет отклика первого пилота. Сознание в хранилище отсутствует. «Сознание в пути не найдено. Назначен приоритет в принятии решений. Павел Дубов. Запрос эвакуации. Отклик контроллера отсутствует. Вызов резервных контроллеров невозможен. Активирую протокол экстренной эвакуации. Подготовка шлюза. Три процента. Пять. Высший отпустил руку, отдернувшись. Да еще так вопросительно посмотрел. Нет, не на меня, на миру. Ах ты дрянь! взревел мощно, и Мира упала на колени, зажимая уши и трясясь. Ощущаю в руке что-то, а там меж пальцев кулон Ольви зажат без цепочки. Похоже, все мои вещи у купола перед преодолением барьера так и ссыпались, а эти подобрали. И Мира мне его незаметно сунула, из затоков по телу сразу и не разобрал. Сереград влекся, тыкаю на виртуальной панели стоп, а следом отмену. Чую, как в меня вливается тонкой струйкой сила с кулона, перебив едва-едва обратное течение в цепи. «Ты что делаешь?» — гремит Высший, растерявшись, и снова за руку меня хватает. «Проблема, милый?» — раздается от Джуны. «Все под контролем!» — выдает Аргирис недовольно и Газиму. «Добавь напряжение!» и Мира вскакивает вдруг и вынимает штырь с цепью. «Уходи!» — визжит. «Сил должно хватить!» Она про портал? Замахивается штырь разбить, но я дергаю на себя, ибо понял, что нужно делать. Пространство для маневра появилось, и затаив дыхание, соприкасаясь кольцами на запястьях. «Что за...» — только и успевает сказать Серигр. «Бах!» — искры летят. Электроцепь закоротила. Кольца к херам разорвало на запястьях, будто в них порох. Браслет тоже раскурочило. Кулон отлетел чёрт знает куда, от ожогов в боль дикая, но мне плевать. На броня натекает понемногу, отойдя от электроблокады. Магических сил едва хватит, чтобы до утёса прыгнуть, а там уж как получится. Соображаю доли секунды, пока серигры в дыму не очухались. Похоже, настало то самое время, о котором думал, что никогда не наступит. Высший уже тянется ко мне, чтобы что-нибудь сломать. Наверное, от удара молнии он воздерживается лишь по причине, что я нужен ему живой. Вместо портала являю на магические крохи золотой пистолет ТТ. Все, Я снова пустой. А вот Токарев ни хера не пустой. Он уже заряжен. И даже патрон в патроннике. Почти не целес стреляю в упор. Бум! Первый выстрел в корпус. Минуя все вспыхивающие защиты, пуля впивается в плоть. Аргирис отшатывается с недоумением на лице. Сюрприз, тварь! Стреляю еще, а поле замедления-то уже нет, как раньше. Синхронизировали они, млядь, все. Четыре выстрела быстрых делаю, держа в уме, что сзади еще Джуна. Затрещала мощь. Это Аргирис дает ответ. Молния сверкнула меня испепелить, но схлопнулась. Упс. Высший взревел резко и отчаянно, жарясь с невероятной скоростью. Аж до гостей, где пули застряли. Хватаю его за руку, а он от бессилия сел прямо в нише. Поднимаю рукав. Фух, угадал. А вот и браслет твой, сука. Позади потасовка. Джона кричит благим матом на Эмиру, Газим от чего-то воет, но сейчас важнее завершить начатое. Тыкаю на дисплей его браслета, загорается, пролистываю жму, приведение организма к благоприятной стадии для введения в анабиотический сон. Подготовка, анализ, инородные организмы, опасность, приступаю к профилактике. Аргирис кричит, пробуя остановить процесс, но я наваливаюсь на вторую руку всем своим весом и весом всей брони, что насобирал. Вскоре чувствую, как силы оставляют его тело, которое вновь становится человеческим. Собрав силы в кулак, приподнимаюсь. Наши взгляды встречаются. «Отдумайся, сын!» Хрипить Сиригру стало, но тут же зло добавляет, будто внутри второй человек. «Чем ты меня, изворотливый ублюдок?» «Наградной пистолетик». От шатура с любовью, сука, отвечаю зло. Ращу острое лезвие из золотой брони и срубаю ему башку. Нет, скорее спиливаю. Кровище черное хлещет мне прямо в рот, как сладкий гранат. Се ре, гра! визжит Джуна звериным голосом что-то не совсем понятное. Араом! Ты поплатишься! Оборачиваясь в тот момент, когда желтая молния уже практически настигает меня, и сил нет щит призвать. Передо мной выпрыгивает Мира и принимает удар на свою спину. Тело прошибается насквозь в районе живота. Молния, минуя меня, уходит в оторванную цель, сыгравшую громоотводом. Ловлю девушку, кашляющую кровью, обессилевшую и пораженную. Вижу краем глаза, как сбоку уже лежит животом вниз Газим со сожженной до черепа головой. Похоже, попал под раздачу. Понимая, что время считанного на доли секунды лихорадочно нащупывают это у ног, Стреляю поспешно, попадает Джуни в бедро. Визжит, покосившись, падает на колено. И мир расползает в сторону, и это похоже на шутку или какой-то розыгрыш. Так не может быть. Не должно, нет в этом логики, чтобы рогатая. После всего вот так. Мысли проносятся в мгновение. Вопреки всему, цель у меня одна. Немедленно секунды рвусь дальше, сближаясь с высшей и не теряя драгоценные возможности. Разряжаю в Джуну остаток обоймы. Две пули в сердце, высшая оседает, а я даю ей возможность ударить, вставая перед ней в трех шагах. Ну давай, шибани молнией, тварь. Дождь идет, Тебе никого не спасти. Хрипит и с мерзким вяком выбрасывает в меня сразу две молнии. Вырываясь из рук, неуправляемые желтые потоки чистейшей энергии стремятся туда, что мает их больше всего. Пули шатура в ее же теле. Не сказать, что я был уверен, поэтому сам струхнул пусть и с Аргирисом проканала. Тело Джуны плавится на глазах, но я жду. Подхожу спокойно и активирую ее браслет на очищение от вампиризма. Через три секунды уже держу один из клинков Сехмет, который смог вызвать накопленной силой. Изуродованная Джуна смотрит уцелевшим глазом разочарованно и удрученно. «Ты уже не человек. Какая ирония!» — шепчет Сипла. «Жалкие с центра постарались». Что ты несешь, мразота? Башка мамаши слетает в следующий миг, как неродная, разбивая ее браслет с ноги, чтобы никому не повадно было, опомнившись, возвращаясь к Мире. Только сейчас осознал, как был зол на нее, чего не поверил в искренность даже после того, как она закрыла меня собой. И Миретта огнепламенная лежит, где оставил. Лишь потому, что рану прижгло, она еще не истекла кровью. Смотрит уже мимо меня. Сквозь меня. Неожиданно такая сильная. Я ведь все понял. Правда, поздно. Ринулся помочь, но через мгновение меня как от огня отбрасывает. Жажда. Пугающая, злая, ужасающая жажда. Если коснусь, то просто разорву, как зверь добычу. Голод неистовый отдает болью в желудке и заполняет мой разум острой и невыносимой пульсацией. Я вдруг осознал, что запах ее крови теперь в моей голове, и в мозгу мысль не вылечить, а вцепиться и выпить. Сжимаю челюсть, зажимаю рот и чувствую клыки, впивающиеся в щеки. Кровью наливаются глаза. Этот запах сводит меня с ума. Кто-то смеется надо мной. Серигры. Озираясь, кручусь на 360 градусов, целясь разряженным пистолетом. Никого. Они в моей голове. Эти твари подгадали время, когда я вот-вот обращусь. Они знали, пусть и поплатились за все. Отступаю от Эмира чуть легче. Силы возвращаются, и в голове теперь шумит дождь. Бросаю монету у ног той, которую считал предательницей. Жизнь покидает ее, а она прощается со мной, провожая смелым, пламенным взглядом. Сейчас такая счастливая. Ее браслет приворота сгорел. Теперь она свободна, а я в отчаянии вою, потому что не могу к ней прикоснуться». Одно лишь осязание качающего кровь сердца превращает меня в зверя. Остается надеяться, что монета упала нужной стороной. Прости. На этот раз это все, что в моих силах сделать для тебя, малышка. Время на исходе. Каждая секунда — это смерть. Люк, который сотни лет мечтали открыть серигры, ждет меня. Процесс остановился. Прислоняю ладонь к центру двери. Браслет мой раскурочен от взрыва с замыканием, и дисплей не реагирует. Вот же чёрт. Зря я сломал идентификатор Джуны. Остаётся надежда на браслет Аргириса. И этот расплавился. Вот же. Снимая, сдирая его с кожей и одевая на свою руку, надеясь на лучшее. Ибо слишком много жертв ради этого. Слишком много жертв будет, если не сумею. Загорелись строчки, стали перебираться. Надо же. Всё ещё работает. Пусть текст ребит. Запускаю процесс по-новой. В голове лишь шум дождя. Нет, уже даже ливень, и кровь барабанит под оспехом вместо воды. Протокол экстренной эвакуации. Подготовка шлюза. 25 процентов. 27. 65. 99. Браслет искрится. Холодеет в груди, потому что вампирам здесь оставаться, это лучше сдохнуть. Дисплей погас. Твою мать! Что-то щелкает, и люк открывается. Захожу в капсулу, и меня окутывает белый мягкий свет усаживаясь в одно из трех кресел, которые все друг к другу лицом. Своего рода треугольник. Идентификатор ссыпается с моей руки, но он уже не нужен. Пропускаю момент, когда люк неожиданно плотно замыкается у меня над головой, лишая не только фиолетового свечения, но и всякой связи с тем миром. Эвакуация в центр управления. Приготовьтесь, Павел. Запуск. Раздается электронный голос с помехами, и непонятно, женский или мужской. Из записей дневника Шатура. 11.1.1347. «Я помню, что Тульский Токарев мне подарили по случаю ухода на пенсию из вооруженных сил СССР. Красные дорожки и вспышки фотоаппаратов остались в моей памяти. Там же чувство торжества и тоски. Никогда не понимал, почему в плахе именно 15 патронов, а не 16 или 24». Странный подарочный набор, который я явил еще в своей новой юности уже на вита. Думал, что пистолет защитит меня, но так ни разу и не применил. Даже когда появился Серигр. 59, 4, 1347. Сегодня я познал тайну. Серигр — высший вампир, который выбрал сторону света, дабы упрочить свое могущество. И он ни перед чем не остановится. И вот в который раз я возвращаюсь к своему подарочному ТТ. Быть может, мне его подарили не случайно. Я долго ломал голову, как же одолеть самого могущественного мага-вампира. Способ я нашел. После суда в Верховном Магистрате мне стало известно, что они используют некую породу, поглощающую любую магическую силу. Илинум. По иронии судьбы, тогда я и познакомился с Серигром и со способом его остановить. Даже незачарованный элинум с серебром внутри вампира поглотит все его магические силы, используя его же плоть как катализатор. А вторым, более мощным катализатором станет применение электрического разряда самим сериграм. Серебро, будучи металлом с самой высокой проводимостью, больше прочих притягивает молнии. Лишь восемь патронов в магазине, не такие, как в плахе. Пули переделаны. Они выплавлены из серебра с сердечником из элинума. Максимальная пробивная способность и проникающий эффект серебра поразит любого вампира, каким бы старым и сильным он ни был. Остается только спровоцировать и добить. Не трать пули понапрасну, пилот. Кто мы, Биринг? Благодетели, а может, вредители? Не мыли зло. Кого я убил на самом деле? Что за мир они защищают ценой всего прочего? Надеюсь. Центр ответит на мои вопросы.